Глава вторая. Дорога до дома Уилла обычно занимала около часа, но сегодня растянулась на полвечера. Поезд в метро постоянно останавливался, потом снова ехал. На платформах станции сидели, прижавшись друг к другу, люди с лицами цвета молочной сыворотки. Гарри слышал, что некоторые жители из стенда, изгнанные из домов бомбежкой, нашли убежище в подземке. Гарри размышлял о том, что ему предстоит шпионить за Сэнди Форсайтом, и внутри у него блуждало какое-то тошнотворное недоумение. Он обвел взглядом бледные усталые лица попутчиков. Вероятно, любой из них мог оказаться шпионом. О чем говорит внешность людей? На ум снова и снова приходила фотография. Уверенная улыбка Сэнди, усы, как у Кларка Гейбла. Поезд, чуть накренившись медленно полз по тоннелю. Именно Руквуд сформировал Гарри как личность. Его отца-адвоката разорвало в клочья на Сомме, когда сынишке было шесть лет, а мать умерла от гриппа в ту зиму, когда закончилась Первая мировая, как люди стали называть прошлую войну. У Гарри сохранилась свадебная фотография родителей, и он часто смотрел на нее. Его отец в визитке, стоявшую в церкви, был очень похож на него мрачноватый, крепкий и с виду надежный. Он обнимал одной рукой мать Гарри, светловолосую, как кузен Уилл, волнистые локоны падали ей на плечи из-под широкополой эдвардианской шляпы. Оба счастливо улыбались в камеру. Снимок был сделан при ярком солнечном свете и слегка передержан, отчего вокруг фигур образовалось гало. Гарри почти не помнил отца и мать, как будто мирные фотографии, Это растаявший сон. После смерти матери он поехал жить к дяде Джеймсу, старшему брату отца, офицеру, раненому в первом сражении 1914 года. Осколок попал дяде в живот. Глазу ранения не было заметно, но внутренности постоянно досаждали ему. Эти проблемы усиливали его раздражительность и служили постоянным источником беспокойства для тетушки Эмили, его нервной, чересчур тревожной супруги. Когда Гарри появился в их доме, в милой деревушке в Сурее, им обоим еще не было пятидесяти, но уже тогда они выглядели старше своих лет и напоминали суетливых супругов-пенсионеров. Дядя и тетя были добры к племяннику, однако Гарри всегда чувствовал себя нежеланным гостем в их доме. Сами они детей не имели и, казалось, не знали, как вести себя с ним. Дядя Джеймс хлопал его по плечу, едва не сбивая с ног и спрашивал от чистого сердца, во что он сегодня играл. А тетя без конца тревожилась о его питании. Иногда Гарри уезжал к тете Дженни, матери Уилла, которая тяжело переживала смерть сестры и не любила, когда ей напоминали об этой утрате. Но племянника баловала, вероятно, из чувства вины, отправляла ему посылки с едой и вещами, когда он уезжал в школу. В детстве Гарри учился дома, Его наставником был ушедший на пенсию школьный учитель, дядин знакомый, а свободное время по большей части проводил, бродя по окрестным лесам. Там он встречался с местными мальчишками, сыновьями фермеров и коновалов. И хотя играл с ними в ковбоев и индейцев, охотился на кроликов, при этом всегда оставался чужаком. «Гарри Барин!» — дразнили они его. «Скажи «Орфул, Гарри! Орфул, Орфул!» Однажды летом Когда Гарри вернулся домой с прогулки, дядя Джеймс позвал его в свой кабинет. Мальчику тогда было всего двенадцать. В комнате у окна стоял еще один человек. Солнце било ему в спину, и сперва он казался лишь черным силуэтом в обрамлении пылинок. — Познакомься с мистером Тейлором, — сказал дядя Джеймс. — Он преподает в моей старой школе, моей Alma Mater. — Это ведь латынь? И, к удивлению, Гарри дядя нервно засмеялся, как ребенок. Мужчина подошел и крепко взял Гарри за руку. Он был высокий, худой, одет в темный костюм. Черные волосы поредели, образовав на высоком лбу вдовий мысок. Из-за пенсне на мальчика смотрели внимательные серые глаза. «Здравствуй, Гарри!» — голос прозвучал резко. «Ты как уличный мальчишка!» «Он немного расшалился!» — извиняющимся тоном проговорил дядя Джеймс. — В Руквуде мы быстро приведем тебя в порядок. — Хочешь поехать в частную школу, Гарри? — Не знаю, сэр. — Твой учитель хорошо отзывается о тебе. Ты любишь регби? — Я никогда не играл в регби, сэр. Я играю в футбол с мальчиками из деревни. Регби намного лучше. Игра джентльменов. — Твой отец тоже учился в Руквуде. — Как и я, — вставил дядя Джеймс. Гарри вскинул взгляд. «Отец?» «Да, твой патер», как говорят в Руквуде. «Тебе известно, что означает патер, Гарри?» — спросил мистер Тейлор. «Это по-латыни «отец», сэр». «Очень хорошо», — мистер Тейлор улыбнулся. «Мальчик способный, Брэд». Он задал еще несколько вопросов, был довольно дружелюбен, но источал властность, ожидал послушания, и Гарри насторожился. Через некоторое время его отослали из комнаты, а дядя остался разговаривать с мистером Тейлором. Когда дядя Джеймс снова позвал к себе Гарри, гостя уже не было. Он предложил племяннику сесть и посмотрел на него очень серьезно, поглаживая сидеющие усы. «Мы с твоей тетей думаем, что тебе, Гарри, пора отправиться в школу. Это лучше, чем сидеть здесь с парой престарелых чудаков вроде нас». — И тебе нужно общаться с мальчиками твоего уровня, а не с деревенскими остолопами. Гарри понятия не имел, каково это — учиться в частной школе. В его голове возник образ просторного здания, где его ждут, полного света и яркого, как на фотографии родителей. — Что ты думаешь, Гарри? — Хотел бы поехать? — Да, дядя, я хочу. Уилл жил на тихой улице с псевдотюдоровскими особняками. Новое бомбоубежище, длинное низкое бетонное здание, совершенно здесь неуместное, стояло у края газона. Кузен уже был дома и открыл дверь на звонок Гарри. Переодетый в джемпер с ярким орнаментом, он лучисто улыбался гостю, глядя на него сквозь очки. — Привет, Гарри. Хорошо добрался. — Спасибо. Гарри пожал ему руку. — Как ты, выл Держусь, как все. Как твои уши? — Почти в норме. Одно немного глуховато. Уилл отвел Гарри в холл, из кухни, вытирая руки о полотенце, вышла высокая, стройная женщина с мышиного цвета волосами и недовольным вытянутым лицом. — Мирель! — Гарри заставил себя тепло улыбаться. — Как вы? Боюсь за жизнь. Не буду жать тебе руку, я готовила. Думаю, можно пропустить чай, давайте сразу обедать. — У нас отличный стейк, — подхватил кузен. — Договорились с мясником. Ну, давай, проходи, тебе нужно умыться. Гарри останавливался в дальней спальне. Там помещалась большая кровать, туалетный столик украшали несколько безделушек на салфетках. «Я оставлю тебя», — сказал Уилл. «Умойся и приходи вниз». Гарри сполоснул лицо над небольшой раковиной и, вытираясь, разглядывал себя в зеркале. Он немного поправился. Его крепкое тело от недостатка физической нагрузки в последнее время раздалось, подбородок округлился. Люди говорили, что у него привлекательные черты, хотя сам он всегда считал свое лицо под кудрявыми каштановыми волосами немного широковатым, чтобы его можно было назвать красивым. Вокруг глаз появились новые морщины. Он попытался придать своей физиономии как можно более безразличное выражение. Сможет ли Сэнди прочесть его мысли под такой маской? В школе прятать свои чувства было нормой поведения — Эмоции выражали только, сжав челюсти или вскинув бровь. Все присматривались друг к другу, искали мельчайшие признаки задетых чувств. Теперь ему нужно научиться ничего не выдавать мимикой или даже вводить ею в заблуждение. Гарри лег на постель, вспоминая школу и Сэнди Форсайта. Гарри сразу понравилось в Руквуде. Школа размещалась в здании XVIII века в сельской глубинке Сассекса. Ее основала группа лондонских бизнесменов, которые вели торговые дела за морями и хотели дать образование сыновьям офицеров со своих кораблей. Названия торговых домов отражали их морское прошлое — Ролли, Дрейк и Хокинс. Теперь сюда посылали своих отпрысков чиновники и мелкие аристократы, а стипендии на обучение некоторых мальчиков выплачивали из их наследства. Школа и ее порядки дали Гарри ощущение сопричастности и цели существования. Дисциплина была суровая, но у него не возникало желания нарушать правила, и он редко получал выговоры, тем более наказание палкой. Он успевал по большинству предметов, особенно по французскому и латыни, языки давались ему легко. Спортивные занятия тоже доставляли удовольствие, больше других нравился крикет с его размеренностью. Последний год учебы Гарри был капитаном юношеской команды. Иногда он в одиночестве прогуливался по главному холу, где висели фотографии выпускников каждого года, останавливался и разглядывал снимок 1902-го, с которого на него из двойного ряда стоящих в задеревенелых позах старшеклассников в шапках с кисточками смотрело мальчишеское лицо отца. Тогда он поворачивался к доске за сценой в память о павших в Первой мировой. Имена были выбиты золотыми буквами. Читая имя отца, он ощущал, как слезы пощипывают глаза, и быстро смахивал их, чтобы никто не увидел. В 1925 году, когда в школу поступил Сэнди Форсайт, Гарри перешел в четвертый класс. Хотя мальчики по-прежнему спали в большой общей спальне, С прошлого года у них появились кабинеты для занятий. Ребята размещались по двое-трое в маленьких комнатах с древними стульями и с царапанными столами. Друзьями Гарри были в основном тихие, серьезные ребята. Он с удовольствием делил кабинет с Берни Пайпером, одним из тех, кто учился на стипендию. Пайпер вошел с дороги, не распаковав вещей и весело бросив. «Эд, Брэд, чую мне мириться с запахом твоих носков еще год». Отец Берни был поколейщик в Истенде, и его сын, когда прибыл в Руквуд, говорил, как истинный кокни. Постепенно его прононс изменился и стал ближе к протяжному выговору высшего класса, как у остальных. Но лондонская гнусавость всегда поначалу давала о себе знать, когда он возвращался в школу после каникул. «Хорошо отдохнул!» Немного скучал. Дядя Джеймс почти все время болел. Рад, что вернулся. «Надо было тебе побатрачить в лабазе моего отца!» «Тогда б узнал, что такое скука!» В дверях появился еще один тип, крепко сбитый парнишка с черными волосами. Он поставил на пол дорогой с виду чемодан и с высокомерной отрешенностью прислонился к дверному косяку. «Гарри Брэд?» — спросил он. «Да». «Я Сэнди Форсайт, новичок. Я в этом кабинете». Он подтащил к себе чемодан и стоял, глядя на них. Большие карие глаза смотрели пристально, и было в его лице что то тяжелое ты откуда поинтересовался берни рейэйлдонун в хардфорд чили слышал о таком да сказал гарри вроде хорошая школа ага так говорят тут неплохо правда я слышал дисциплина строгая отходят палки только тебя завидят согласился берни а ты откуда спросил форсайт оопинг гордо ответил берни «Я из тех работяг, которых допускает к себе правящий класс!» В прошлом семестре Берни ко всеобщему неодобрению называл себя социалистом. Форсайт вскинул брови. «Могу поспорить, ты вписался гораздо лучше меня». «О чем ты?» «Я вроде как плохой парень». Новичок достал из кармана пачку «Голд Флейк» и вытянул из нее сигарету. Берни и Гарри посмотрели на открытую дверь. «В кабинетах нельзя курить». — быстро проговорил Гарри. — Можем закрыть дверь. Хочешь сигарету? Берни засмеялся. — Тебя поколотят палкой за курение в здании. Это того не стоит. — Ладно. Форсайт широко улыбнулся Берни, обнажая крупные желтые зубы. — Значит, ты красный? — Я социалист, если ты это имеешь в виду. Новичок пожал плечами. — У нас в Брейлдене был дискуссионный клуб. «В прошлом году один из учеников пятого года выступал за коммунизм. Было довольно шумно». Он хохотнул. Берни хмыкнул и посмотрел на него с неприязнью. «Я хотел возглавить дебаты в защиту атеизма», — продолжил мысль Форсайт. «Но мне не позволили, потому что мой отец — епископ». «Куда здесь ходят курить?» «За спортзал», — холодно ответил Берни. «Тогда ладно. Увидимся позже». Форсайт встал и вальяжной походкой вышел из кабинета. «Придурок!» — буркнул Берни, когда новичок удалился. Позже, в тот же день, Гарри впервые попросили шпионить за Сэнди. Он сидел один в кабинете, когда появилась шестерка, с сообщением, что мистер Тейлор хочет его видеть. В том году Тейлор был руководителем их класса. Он имел репутацию сурового борца за дисциплину, и младшие ученики благоговели перед ним. Видя его высокую худую фигуру, шагающую через двор, Его привычное строгое выражение лица Гарри вспоминал тот день, когда Тейлор приехал в дом к дяде Джеймсу. С тех пор они почти не разговаривали. Мистер Тейлор находился в своем кабинете в комфортабельной комнате с коврами и портретами прежних директоров на стенах. Он чтил историю школы. Большой стол был завален работами учеников с данными на проверку. Учитель стоял рядом со столом в черной мантии и перебирал бумаги. «А, -а бред Тон у него был сердечный. Он махнул длинной рукой, приглашая Гарри войти. Тот остановился перед столом, заложив руки за спину, как полагалось делать. Волосы у Тейлора быстро редели. Вдовий мысок теперь превратился в клочок черных волос на круглой лысине. — Хорошо провели каникулы. Тетя и дядя в порядке? — Да, сэр. Мистер Тейлор кивнул. — Вы в этом году в моем классе. О вас хорошо отзываются, и я рассчитываю на ваш успех. — Спасибо, сэр. Учитель снова кивнул. «Я хотел поговорить с вами о кабинетах. Мы определили в ваш вместо Пайпера нового ученика, Форсайта. Вы с ним уже познакомились?» «Да, сэр, кажется, Пайпер не знает». «Ему сообщат». «Как вам показался Форсайт?» «Нормально, сэр», — нейтрально ответил Гарри. «Вы слышали о его отце-епископе?» Он упоминал его. «Форсайт прибыл к нам из Брейлдена» его родители решили что рук вот с его репутацией э в плане дисциплины лучше ему подходит тейлор благожелательно улыбнулся и на его впалых щеках появились глубокие складки я говорю с вами доверительно вы серьезный молодой человек бред мы считаем когда нибудь вы прекрасно себя проявите присматривайте за форсайтом хорошо он помолчал не давайте ему сбиться с пути Гарри быстро глянул на мистера Тейлора. «Это было странное замечание, одна из тех заученных двусмысленностей, которые учителя использовали все чаще по мере взросления учеников, ожидая, что те все поймут. Официально не одобрялось, чтобы мальчики ябедничали, но Гарри знал, что у многих учителей есть свои люди, информаторы среди учеников. Не на это ли намекает Тейлор? Просьба вызвала у него инстинктивное отвращение». От одной мысли стало тошно. «Я, конечно же, покажу ему тут все, сэр», — осторожно ответил Гарри. Тейлор пристально посмотрел на него. «И дайте мне знать, если возникнут проблемы. Просто шепните потихоньку. Мы хотим помочь Форсайту развиваться в правильном направлении. Это важно для его отца». Тут уже сомнению Гарри не осталось. Он ничего не сказал. Мистер Тейлор слегка нахмурился. Потом случилось невероятное. Краем глаза Гарри приметил, как на учительском столе среди бумаг закопошилось что-то маленькое. Тейлор вдруг вскрикнул и отскочил. К изумлению Гарри он весь скривился и отвел глаза от толстого домового паука, который семенил по сукну. Восьминогий гость остановился на учебнике латыни и замер. Тейлор повернулся к Гарри. Лицо у него покраснело. Он на миг метнул взгляд в сторону стола и тут же отвел глаза с содроганием. «Брэд, уберите эту тварь! Прошу вас!» В голосе учителя звучала мольба. Гарри удивился, но послушно вынул платок и потянулся к пауку. Взял его и спокойно держал в руке. «Благодарю вас, Брэд!» Тейлор сглотнул. «Я... в наших кабинетах не должно быть таких... э арахнит!» «Они распространяют болезни. Убейте его, пожалуйста, убейте!» Гарри замялся, потом раздавил паука между большим и указательным пальцем. Раздался едва слышный щелчок, отчего мальчик поморщился. «Теперь избавьтесь от него!» Мгновение, глаза Тейлора, запенсные в золотой оправе, казались почти безумными. «И никому не говорите об этом, вы поняли?» «Можете идти», — сухо добавил он. В доме Уилла суп на столе был консервированный, в нем плавали тяжелые водянистые овощи. Подавая его, Мюриэль извинялась. «У меня не было времени готовить, простите. Конечно, теперь никто не помогает мне по хозяйству. Приходится самой стряпать, следить за детьми, продовольственными книжками, за всем!» Она откинула с лица выбившуюся прядь и с вызовом взглянула на Гарри. Дети Уилла и Мюриэль, худенький темноволосый девятилетний мальчик, и маленькая шестилетняя девочка с интересом наблюдали за ним. «Должно быть, это нелегко», — серьезно ответил Гарри. «Но суп вкусный». «Он восхитительный!» — провозгласил малыш Рональд. Его мать вздохнула. Гарри не понимал, зачем Мюриэль завела детей. Вероятно, считала, что так нужно. «Как работа?» — спросил он кузену чтобы нарушить тишину. Уилл был сотрудником МИДа из отдела Ближнего Востока. Глаза его из-за толстых стекол очков глядели озабоченно. «Могут быть проблемы в Персии. Шах склоняется к Гитлеру». «Как прошла твоя встреча?» — спросил Уилл с преувеличенной небрежностью. Несколько дней назад он позвонил Гарри и сказал, что какие-то люди связались с Мидом, поговорили с ним и пообещали связаться с Гарри, но сам не знал, о чем пойдет речь. Потому как Уилл вел себя сейчас, Гарри догадался — что кузен понимает, кто были эти люди. Он даже подумал, вдруг Уилл упомянул в своей конторе двоюродного брата, который учился в Руквуде и владеет испанским, а кто-нибудь передал информацию сотрудникам Джеба. Или где-то существует огромная система досье на граждан, с которой сверяются шпионы. Гарри едва не выпалил, что они хотят отправить его в Мадрид, но вспомнил, что должен молчать. «Похоже, у них есть для меня работа. Придется поехать за границу. Но дело секретное. И осторожное слово может стоить жизни!» — важно проговорила девочка. «Сиди тихо, приу оборвала ее Мюрриэль. «Ешь суп!» Гарри утешительно улыбнулся малышке. «Ничего опасного. Никак во Франции». «Вы убили много немцев во Франции!» — встрял рони Мюрриэль со звоном положила ложку на тарелку — «Я говорила, тебе не задавать подобных вопросов!» «Нет, Ронни», — сказал Гарри, — «а вот они убили много наших солдат». «Мы ведь отплатим им за это, из-за бомбы!» Мериэль тяжело вздохнула, Уилл повернулся к сыну. рони я говорил тебе, что встречался с Риббентропом». «Вау, ты видел его! Надо было его убить!» «Мы тогда еще не воевали, рони Он был просто послом Германии. И всегда говорил не то, что надо». «Бриккендроп» — так мы называли его. «Какой он?» «Глупый!» Его сын учился в Итоне. Однажды Риббентроп приехал навестить его в школу, остановился во дворе, поднял руку и закричал «Хайль Гитлер!» «Фу!» — сказал рони «Это не сошло бы ему в Руквуде!» «Я хочу поехать в Руквуд в следующем году. Вы знали об этом, дядя Гарри?» «Если мы сможем позволить себе плату, рони тогда посмотрим». «Если Руквот уцелеет, — вдруг сказала Мириэль, — если его не реквизируют и не взорвут». Гарри с Уиллом уставились на нее. Она вытерла рот платком и встала. «Пойду принесу стейки, а то они засохнут, пока стоят под грилем». Она взглянула на мужа. «Чем займемся вечером?» «В убежище не пойдем, если не завоют сирены», — ответил тот. Мириэль вышла из комнаты, Прю напряглась, Гарри заметил, как крепко девочка сжала медвежонка, сидевшего у нее на коленях. Уилл вздохнул. «Когда начались налеты, мы стали спускаться в бомбоубежище после обеда. Но некоторые люди там, ну, они немного простоваты, и Мюриэль их не любит, да и вообще там неуютно. Преупугается. Мы остаемся дома, пока не подаст голос воющий Винни». Он снова вздохнул и посмотрел через французское окно в сад позади дома. Сумерки сгущались, переходя в ночь. Вставала яркая полная луна. «Это луна бомбардировщиков. Ты иди, если хочешь». «Ничего», — отозвался Гарри. «Я останусь с вами». Деревня его дяди располагалась на пути бомбардировщиков от Ла-Манша к Лондону. Сирены часто включались, когда над ней пролетали самолеты. Но у немцев была другая цель. Гарри ненавидел кружащийся рев... Воющего винни. Он напоминал ему звук пикирующих бомбардировщиков. Когда он впервые приехал домой после Дюнкерка, то скрежетал зубами и сжимал кулаки, так что пальцы белели, пока не прекращался вой сирен. «Если ночью будет налет, мы встанем и пойдем в убежище», — сказал Уилл. оно сразу за дорогой». «Да, я видел». «Это нелегко». Десять дней бомбежек страшно нас вымотали, и бог знает, сколько еще это будет продолжаться. Мириэль подумывает, не увезти ли детей в деревню. Уилл встал и задернул плотные шторы. В кухне что-то разбилось, последовал сердитый крик. «Пойду помогу, Мириэль!» — сказал Уилл и поспешно вышел. Сирены завыли в час ночи. Сначала в Вестминстере, потом захватили другие районы. Стонущий рев... Рябьё разносился по окраинам. Гарри очнулся от сна, в котором бежал по улицам Мадрида, перескакивал из бара в магазин, из магазина в бар, спрашивал, видел ли кто-нибудь его друга Берни, но говорил по-английски, а не по-испански, и никто не понимал его. Он подпрыгнул и мигом оделся. Армейская наука. Голова работала ясно, никакой паники. Гарри удивился, почему во сне искал Берни, а не Сэнди. В десять звонили из МИДа, дали адрес в Суррии, и попросили явиться туда завтра. Гарри чуть приоткрыл штору. Темные человеческие фигуры в свете луны перебегали дорогу и прятались в укрытие. Огромный прожектор пронзал лучом неба насколько хватало глаз. Спустившись, Гарри увидел, что свет в холле зажжен, и там стоит рони в пижаме и халате. «Преуплачет», — сказал он, — «она не хочет идти». Мальчик посмотрел на открытую дверь родительской спальни. Оттуда доносилось громкое испуганное всхлипывание ребенка. Даже сейчас, при вое сирен, Гарри не хотелось вторгаться в спальню Уилла и Мюриэль, но он заставил себя войти. Они оба тоже были в халатах. Мюриэль сидела на постели, волосы накручены на бегуди. Она качала на руках плачущую дочь и утешительно сисюкала. Гарри даже не думал, что она способна на такую мягкость. В опущенной руке малышка сжимала медвежонка — Уилл стоял и неуверенно смотрел на жену и дочь. Его жидкие волосы вздыбились, очки коса сидели на носу. Он казался самым растрепанным. Сирена не смолкала. Гарри ощутил дрожь в ногах. «Нам нужно идти», — быстро сказал он. Мюрриэль подняла взгляд. «Кто, черт побери, тебя спрашивал?» приу не хочет идти в укрытие», — тихо объяснил Уилл. «Там темно», — сквозь плач проговорила девочка. «Там так темно!» «Пожалуйста, разрешите мне остаться дома!» Гарри подошел и взял Мюриэль за костлявый локоть. Так сделал капрал на пляже после того, как разорвалась бомба. Взял Гарри за локоть и мягко проводил в лодку. Мюриэль изумленно поглядела на него. «Нам пора идти. Бомбардировщики на подходе. Уилл, нужно их поднять». Кузен взял жену за другую руку, и они осторожно поставили ее на ноги. Прю спрятала лицо на груди матери, все всхлипывая и крепко сжимая в руках медвежонка. Его стеклянные глаза глупо вылупились на гари. «Хорошо, хорошо, я сама пойду», — резко сказала Мириэль. Мужчины отпустили ее. Роня затопал вниз по лестнице, остальные пошли следом. Мальчик выключил свет и открыл входную дверь. Странно, ночи в Лондоне, неосвещенным уличными фонарями. Снаружи уже никого не было. Впереди за дорогой в свете луны — Вырисовывались очертания убежища. Вдалеке слышались выстрелы, зенитных орудий и чего-то еще. Низкое тяжелое гудение доносилось с юга. «Черт, они летят сюда!» Уилл вдруг растерялся. «Но они ведь летят к докам, к докам!» «Может, сбились с курса», — отозвался Гарри. «Или хотят ударить по-гражданским для острастки», — подумал он. Ноги у него перестали трястись, — Нужно было взять ответственность на себя. — Пошли! — скомандовал он. — Переходим дорогу! Они побежали, но Мюриэль не поспевала, двигаясь медленно из-за дочки. Посреди дороги уил развернулся, чтобы помочь ей, поскользнулся и с криком упал. Ронни, бежавшись впереди, замер и оглянулся. — уил вставай! — истерически завопила Мюриэль. Он попытался подняться, но шлепнулся на спину. Прюни, выпускавшая из рук медвежонка, громко заплакала, Гарри присел рядом с Уиллом. «Я подвернул лодыжку», — сказал тот. Его лицо было искажено болью и страхом. «Оставь меня! Отведи их в укрытие!» За спиной у Гарри стояла Мюриэль, саравший во все горло прю на руках. Жена Уилла изрыгала проклятия, каких Гарри не ожидал от нее услышать. «Чертов грёбаный ублюдок этот Гитлеру! Боже правый!» Сирены все завывали, самолеты были почти над головой. Гарри услышал нарастающий визг-бомб, а затем внезапный громкий удар. В нескольких улицах от них взметнулась яркая вспышка. Его халат на миг обдало жаром. Это было так похоже на Дюнкерк. Ноги снова затряслись, во рту появился сухой едкий привкус, но в голове сохранялась ясность — нужно поднять Уилла. Снова раздались визг, грохот, на этот раз ближе. Земля вздрогнула от взрывов. Мюрриэль перестала ругаться и замерла на месте с широко открытыми глазами и разинутым ртом. Она согнула худое, одетое в халат тело, чтобы прикрыть плачущую дочь. Гарри взял ее за плечо, заглянул в испуганные глаза, заговорил медленно и отчетливо. «Ты должна увести Прю в укрытие, Мюрриэль! Ну же! Видишь, там Ронни, он не знает, что делать! Ты должна увести их внутрь! Я приведу Уилла!» Глаза Мириэль ожили. Она не сказала ни слова, развернулась и быстро пошла к убежищу, протягивая свободную руку Ронни. Гарри наклонился и взял Уилла под локоть. «Давай, старик, поднимайся! Поставь на землю здоровую ногу! Обопрись на нее!» Он поднял кузена, и тут снова раздался оглушительный грохот уже совсем рядом, на соседней улице. Новая желтая вспышка и ударная волна едва не сбила их обоих с ног. Но Гарри, обхватив рукой Уилла, умудрился поддержать его. В больном ухе теперь давило и ныло. уил привалился к брату и поскакал на здоровой ноге, улыбаясь сквозь сжатые зубы. — Только не вздумай взлететь на воздух, — сказал он. — Разведчики придут в ярость. — Значит, он догадался, кто приглашал меня на работу, — подумал Гарри. Упало еще несколько бомб. Тяжелые вспышки освещали дорогу, но теперь они, похоже, удалялись. Кто-то следил за Гарри Уиллом из укрытия, держа дверь чуть приоткрытой. К ним протянулись чьи-то руки, подхватили Уилла, и Гарри вместе со своим раненым кузеном ввалился в набитую людьми темноту. Гарри проводили к месту, где можно было сесть. Он оказался рядом с Мириэль. В темноте различал ее худую фигурку, склонившуюся над Прю. Девочка всхлипывала, Ронни тоже прижался к матери. «Прости, Гарри», — тихо сказала она, — «я просто не могу больше этого выносить. Мои дети... Каждый день я думаю о том, что может с ними случиться. Все время, все время». «Ничего», — ответил он, — «это ничего. Прости, я расклеилась. Ты нам помог». Она подняла руку, хотела погладить Гарри по плечу, но опустила ее будто ей это было не по силам. Гарри прислонил гудящую голову к шершавой бетонной стене. Он помог им, взял ситуацию под контроль. Он не развалился на куски, как несколько месяцев назад. Он помнил, как впервые увидел пляж в Дюнкерке, как шел по песчаной дюне, а потом показались бесконечные черные колонны людей, змеями уходившие в усеянную кораблями воду. Суда были самые разные. Рядом с прогулочным пароходом качался на волнах минный тральщик. Некоторые, подбитые, дымились. Над головой ревели немецкие бомбардировщики, с пронзительным воем пикировали, сбрасывали бомбы на корабли и на людей. Бегство происходило так быстро, так хаотично. Ужас и стыд были почти невыносимы. Гарри приказали построить людей на пляже для эвакуации. Сидя в бомбоубежище, Он снова ощутил тупое чувство стыда, охватившее его тогда. Осознание полного поражения. Мюрель что-то пробормотала. Она сидела со стороны его глуховатого уха, и Гарри повернулся к ней. — Что? — Как ты? — Тебя всего трясет. В ее голосе слышалась дрожь. Гарри открыл глаза. В полумраке тут и там светились красные огоньки сигарет. Люди сидели тихо прислушивались к происходящему снаружи. «Да, просто все это напомнило мне эвакуацию». «Понимаю», — тихо сказала Мириэль. «Думаю, они улетели», — произнес кто-то. Дверь приоткрылась, и человек выглянул наружу. Поток свежего воздуха прорезал завесу запахов пота и мочи. «Ну и вонь тут», — пробормотала Мириэль. «Вот почему я не люблю сюда ходить». Не могу выносить этого. Иногда люди не могут удержаться. Это от страха. Да, наверное. Голос Мюриэль смягчился. Гарри хотелось разглядеть ее лицо. Все в порядке? Спросил он. Отлично, — ответил Уилл, сидевший по другую руку от Мюриэль. Славная работа, Гарри. Спасибо, старик. А солдаты тоже не могли удержаться? Спросила Мюриэль. Во Франции. «Там, наверное, было так страшно?» «Да, случалось». Гарри припомнил запах, которым на него дохнуло, когда он приблизился к строю мужчин на пляже. Они не мылись много дней. В ушах у него прозвучал голос сержанта Томлинсона. «Нам повезло. Теперь приходят маленькие корабли, и дело идет быстрее. А некоторые бедолаги проторчали тут три дня». Сержант был крупный светловолосый мужчина, с посеревшим от усталости лицом. Он кивнул в сторону моря и покачал головой. «Гляньте на этих глупых пидоров! Сейчас они опрокинут лодку!» Гарри проследил за его взглядом до головы очереди. Люди там стояли по грудь в холодных водах Ла-Манша. Самые первые забивались в рыболовецкий шмак, который сильно кренился под их весом. «Нам лучше спуститься», — заметил Гарри. Томлинсон кивнул, и они зашагали по берегу. Рыбаки пытались увещевать лезущих на борт солдат. «Хорошо хоть что-то осталось от дисциплины», — сказал Гарри. Томлинсон повернулся к нему, однако ответ заглушил визг пикирующего бомбардировщика прямо над головой, который перекрывал более тонкий звук падающих бомб. Потом раздался рев, от которого у Гарри едва не лопнула голова. «Его оторвало от земли», и засыпала фонтаном покрасневшего песка. «И он исчез», — громко произнес Гарри. «Остались одни ошметки, куски». «Простите, что?» — озадаченно спросила Мириэль. Гарри зажмурился, пытаясь прогнать из головы картинку. «Ничего, Мириэль, все хорошо, прости». Он почувствовал, как женщина нащупала и сжала его руку. Ладонь Мюриэль была жесткой, сухой, загрубевшей от работы. Гарри сморгнул слезы. «Сегодня мы ведь справились?» — спросил он. «Да, благодаря тебе». Послышался переливчатый сигнал отбоя воздушной тревоги. Все бомбоубежище разом выдохнуло и расслабилось. Дверь открылась, настежь, и в проеме на фоне звездного неба, подсвеченного заревом пожаров, нарисовалась фигура старшего по укрытию. — Народ, они улетели, — сказал он. — Можно расходиться по домам.